50. -е. Хоумстед, штат Флорида. Десять лет назад. Ноле 16 лет. — А ну, пошли! Быстро! — прорычал Ройл, резко хватая Нолу за руку. Завтрак был окончен, девочка мыла посуду на кухне. Из крана бежала вода. Нола потянулась, чтобы закрыть его, однако Ройл уже тащил ее вон из комнаты. Если не выключить воду, за это потом тоже достанется. — Что я такого сделала? — спросила Нола, прокручивая в уме последние несколько часов. Субботняя стирка уже начата, все, что необходимо, куплено. Мелочь со сдачи она ссыпала обратно в хозяйский кошелек, по обыкновению, при кармане в пару монет по 25 центов. Неужели из-за них? — Шевели задницей! — прикрикнул Ройл. Пинком распахнул сетчатую дверь и вытащил девочку во двор. На пути к опрокинутому детскому плавательному бассейну Нола зацепилась ногой за неровно уложенную плитку. Она хорошо знала, что скрывал бассейн, яму, которую она начала копать сразу же после переезда в новый дом. — Ты это видишь? — спросил Ройл. Нола семенила за ним, стараясь не упасть. На руках мыльная вода. На кончиках пальцев лопались пузырьки. Рядом с детским бассейном лежала лопата с заостренным лезвием. — Дура! Сюда смотри! — Ройл ткнул пальцем в небо. Уже рассвело, но луна, бледное полукружье, все еще висела в голубеющем небе. Как рисунок мелом, — подумала Нола. — Выбирай! — Что? Выбирай, солнце или луна? Ройл по очереди показал на оба светила, хотя солнце еще толком не взошло. «Выбирай!» Нола не решалась что-то сказать, опасаясь подвоха. Ройл был слишком спокоен, но его голос звучал счастливо. «Ну, давай же, Нола, выбирай, солнце или луна!» «Я не понимаю!» «Слушай, я знаю, отец из меня никудышный!» «Я ничего тебе не покупаю на доходы от бизнеса», — сказал Руэлл, имея в виду подделку паспортов и других документов, которые поставил на поток. «Деньги приходится вкладывать в принтеры и ламинаторы, а не тратить на бесполезные игрушки и подарки. Зато мы нормально живем, у нас есть дом», — продолжал он. «Эту историю мне кто-то рассказал, а может, в кино видел или вычитал книги». Папа предлагает детям выбрать звезду на небе. Подарки богатых детей со временем превратятся в прах, а этот останется навечно, сечешь? Вот я и подумал. Не знаю, если звезды годятся, то почему не солнце или не луна? Ведь сегодня у тебя день рождения, правильно? Нула кивнула. О ее дне рождения Ройл прежде никогда не вспоминал, и тем более никогда ничего не покупал. Все деньги уходили на расширение бизнеса, который недавно привлек внимание нового босса, мистера Квентина Уэсли. По рекламе на автобусах проблем целый лес, тебе нужен Оэс. Нола знала, что Уэсли работал местным иммиграционным адвокатом. Жулик, решила она про себя, вспомнив, сколько фальшивых карточек социального обеспечения, счетов за телефон и водительских удостоверений. В комплекте с магнитными полосками Ройл выдавал на гора в спальне их дома для сотен клиентов-нелегалов Уэсли. Квентин сразу оценил Ройла по достоинству. Ты настоящий мастер своего дела. Из объявлений в автобусах было ясно, что Уэсли не гнушался и уголовным правом, и это притягивало бывших зэков. Ройл не чурался уголовников. В его глазах любой заслуживал новый шанс в жизни. Хотя, когда Уэсли попросил сделать первоклассный набор документов для пятидесятилетнего педофила, которому надоело, что о нем все знали, Ройл наотрез отказался. — Чего вдруг нос задрал? — Педофилы платят по высшей ставке, — поддел его Уэсли. — Плевать, — огрызнулся Ройл. — У каждого, даже у таких, как он, есть свой предел. — Это мой подарок, — сказал приемный папаша Ноле. — На твой выбор, солнце или луна. — Задолбала уже, выбирай быстрее. Нола посмотрела на небо и тихо ответила. — Луна. — Ага, — поддакнул Ройл, задрав голову. — Я бы тоже ее выбрал. Они постояли во дворе еще около минуты, разглядывая новый и единственный подарок ко дню рождения Нолы. Наконец Ройл направился обратно к дому, то и дело оборачиваясь на Нолу. — Я не конченый подонок, знаешь ли.